И сама вспоминала каждое его слово, взгляд, мысленно пробегала всю историю своей любви, дошла до темного вечера в саду и вдруг покраснела. — Ты все глупости говоришь, — с скороговоркой заметила она, глядя в сторону. — Никаких я молний не видела у тебя в глазах. Ты смотришь на меня большую частью, как моя няня на, прибавила она и засмеялась.